«Не будем заглядывать в будущее», — испуганно прервала его девушка, понимая, как собирается завершить фразу мужчина. «Боюсь, у меня его все равно нет. Конечно, твоя затея была весьма необычной. Но вскоре я покину запретные острова. Пусть не безымянной рабыней, а обычной невольницей. Сути это не меняет. Дэмиан просто примет дополнительные меры предосторожности». Вряд ли мне когда-нибудь посчастливиться вновь сбежать от него. Тот раз и так был настоящим чудом. Неужели ты думаешь, что я настолько безрассуден и доверил бы тебе свое имя в таком случае? Да ли он с видимым удовольствием потянулся и откинулся на спинку кресла. Пока осуществилась только первая часть моей задумки по твоему спасению. Вот как? «Эвелина скрестила руки на груди. «И что же ты намерен сделать дальше?» «Хочешь рассмешить богов? Расскажи им свои планы!» Вместо ответа напомнил мужчина. «Я пока промолчу. Скоро сама все увидишь и даже поучаствуешь». Девушка раздраженно передернула плечами, но настаивать не решилась. Она еще чувствовала некоторую робость при общении с бывшим хозяином. То, с какой быстротой поменялся ее статус, не могло не ошеломлять. Еще вчера слово «старший гончий» считалось для нее законом, который невозможно проигнорировать или оспорить. А уже сегодня Делеон перестал быть ее повелителем. Более того, сделался человеком, жизнь которого полностью находилась в руках его бывшей тени. Впрочем, и ее жизнь полностью во власти недавнего хозяина. Подобное положение дел даже несколько пугало девушку. Вдруг она не справится и невольно предаст доверившегося ей. «Не бойся», — с улыбкой произнес мужчина, угадав ее мысли по растерянному выражению лица. «Я уверен, все будет хорошо». «Надеюсь», — едва слышно шепнула Эвелина. Продолжить разговор им не удалось. Дверь, скрипнув, приоткрылась, и в комнату проскользнула глашатая в сопровождении двух охранников. Один из мужчин засуетился около стола, зажигая масляную лампу. Другой почтительно проводил девочку к ее стулу. Затем, когда она села, недвижный статуей замер подле, не сводя напряженного взгляда с Делиона, видимо, сочтя его за более серьезного противника. «Я недовольна!» — негромко произнесла глашатая, постукивая подушечками пальцев по столешнице. «Ты разочаровал меня, Адалеон! Я не ожидала от тебя подобной глупости!» «Какой?» — с показным удивлением выгнул бровь мужчина. Охранник, стоящий около гончей, уловил в ее голосе насмешку, и, грозно сдвинув брови, положил руку на рукоять меча, словно ожидая приказа покарать наглеца. Однако вестница Бога лишь улыбнулась на вопрос Далеона. «Зачем ты провел обряд?» — ласково спросила она. «Это же сумасшествие!» «Я так не считаю», — хмыкнул мужчина. «Теперь никто и ничто не сможет заставить меня открыть истинное имя Эвелины». — Чужачка дорога тебе настолько, что ты решил подставить под удар себя? — холодно поинтересовалась глашатая. — Не думала я, что какая-то имперка настолько глубоко западет тебе в душу, да ли он?